Групповые контакты обычно включают в себя соревновательность, борьбу за положение и авторитет. Даже в самом сплоченном коллективе далеко не все его члены испытывают друг другу личную симпатию. Поэтому наряду с развитием коллективных товарищеских отношений Юношеский возраст характеризуется напряженным поиском дружбы как высокоиндивидуализированной, прочной и глубоко эмоциональной привязанности. Потребность в эмоциональном тепле и контакте с другим человеком является, по-видимому, врожденной. Узнавание себя в другом и другого в себе две стороны единого процесса. Параллельно этой способности появляется потребность в самораскрытии. «Счастье — это когда тебя понимают», — говорит юный герой фильма «Доживем до понедельника». Жажда самовыражения, предпосылкой которой является осознание своей особенности, составляет одну из главных черт юношеской психологии. В одном из писем Александр Блок писал Человек, сознавший одиночество или хотя бы придумавший его себе, более открыт душой и способен воспринять, может быть, чего другой не воспримет. Но юношеская коммуникативность часто бывает эгоцентрической. Потребность в самовыражении перевешивает интерес к собеседнику. Подлинная интимность, то есть совмещение жизненных целей. и перспектив двух или нескольких индивидов при сохранении индивидуальности и особенности каждого из них предполагает наличие относительно стабильного «я». Если этого нет, подросток мечется между желанием слиться с другим и страхом потерять себя в этом слиянии. Иногда придумать другого легче, чем понять его. Отсюда напряженность в отношениях с друзьями, и любимыми. Рост избирательности дружбы сопровождается ее устойчивостью. С возрастом повышается стабильность интересов и предпочтений. Кроме того, с развитием интеллекта повышается способность ребенка интегрировать противоречивую информацию, отодвигая частности на задний план. Ссора, которая у младших подростков означала бы конец дружбы, в юности воспринимается как частность которой можно пренебречь ради сохранения более глубокой общности. Но самый важный сдвиг в психологии дружбы переходного возраста – это рост ее глубины, психологической интимности. Юношеская дружба по своей природе полифонична, и этим в первую очередь объясняется многообразие ее форм, простирающихся от простого совместного времяпрепровождения – до глубочайшего самораскрытия. Дружба является прежде всего эмоциональной привязанностью. Реальная или подразумеваемая личностная близость для нее важнее, чем общность предметных интересов. Разумеется, современные юноши не изъясняются со своими друзьями возвышенным стилем и не льют потоки слез при встречах и расставаниях, как герои некогда знаменитых романов. Но слезы и объятия не единственные проявления чувств. В человеческом общении вообще нет прямой зависимости между предметным содержанием коммуникации и ее эмоциональной значимостью. Разговор о погоде может быть на самом деле объяснением в любви. Слушая телефонный разговор двух старшеклассников, взрослые иногда буквально выходят из себя от его бессодержательности. Опять ты болтаешь со своим Вовкой. Вам и сказать-то друг другу нечего. Сорок минут болтовни и ни одной стоящей мысли, ни одной законченной фразы, одни междометия. И что же пустая молодежь пошла. Но этот разговор кажется пустым только потому, что его главное жизненное содержание не логическое, а эмоциональное. Психологическая ценность юношеской дружбы определяется тем, что она является одновременно школой самораскрытия и школой понимания другого человека. Очень интересно поэтому, какой тип альтер ягу выбирают старшеклассники. 15-16-летние юноши и девушки тянутся к старшим, жадно вслушиваются в их слова.